Глава 22 Мышцы у него заныли, когда их окатила первая холодная мутная волна. Был час отлива, но Динсман, как новичок, еще не наловчился идти так, чтобы отлив помогал ему, и вода сама несла за собой. То же самое случалось всякий раз в час трудного гласа, когда сирена на берегу возвещала о конце рабочего дня. Опытные старожилы колонии возвращались в поселок, тратя минимум сил, следуя за приливной волной и заботясь об одном, поддерживать равновесие. Одинсмен и утром, и в течение дня, и вечером воевал с волнами. Наказанием была ночная бессонница. Ноги ломила так, что было не до сна, несмотря на смертельную усталость. Его беды усугубляли ребристые камни на дне и острые, как бритвы, раковины молсков. А на ногах Динсмена были лишь пластиковые башмаки с тоненькой подошвой. «Проклятье!» – охнул он в который раз, потому что очередная раковина отхватила еще кусочек кожи. Сердце бешено колотилось. Он почти физически ощущал, как из ранки на ноге вытекает воду стройка крови. Было противно думать о страшилище, что сидит в раковине моллюска и принюхается к его крови. Динсмана передернул от страха отвращения. Он постарался взять себя в руки и не сбиваться с маршрута. Справа и слева от него 40 заключенных планеты тюрьмы Дрю широко шеренгой двигались по воде в сторону от берега. Брели очень осторожно, стараясь приметить пузырьки воздуха над испуганными молсками, ловлей которых они занимались. Никогда в жизни динсмену не приходилось так много трудиться и испытывать такую степень животного страха. Он предпочел бы обезвредить 10 самых хитроумных мин, чем ловить одного коварного молска. Динсмен никогда не отличался ловкостью рук, даже тогда, когда работал с такими чувствительными механизмами, как взрывные устройства. Семь оставшихся пальцев слушались его плохо, для тонкой работы не годились. Он продержался так долго в качестве спеца по бомбам, невзирая на руки-крюки, лишь потому, что был очень хладнокровен. Перебирая опасные проводки, клуб он не рисковал, а береженного известно, Бог бережет. Динсмен прорал насмотрщик с берега, «Ну-ка, пошевеливайся! Не то я тебе пошевелю хорошим пинком в зад!» Вздрогнув от крика, словно от удара электрического тока, Динсмен неловко шагнул вперед, держа наготове ловушку. Большинство работ на Дрюх были примерно того же характера, что и дело, которым сейчас занимался Динсмен. Шла добыча чего-нибудь чрезвычайно экзотического и очень дорогого, но представляющего опасность для жизни тех, кто этой добычей занят. «Нежное мясо Молска» Ценилось обитателями многих звездных миров, как за восхитительный вкус, так и за легендарное свойство повышать потенцию мужчин и распалять похоть женщин. Молск был мутантом земного двустворчатого моллюска, килограмм седобного мяса, защищенный раковиной полуметрового диаметра с острыми, как бритва, краями. Потребовались усилия многих и многих поколений селекционеров, чтобы вывести столь восхитительных на вкус молсков. За несчастье для охотников, те же самые гены, которые сделали мясо Молска таким нежным, сделали тварь не просто юркой, а невероятно юркой. Эти существа предпочитали жить в холодной морской воде на прибрежном заиленном дне, где в изобилии водился криль, мелкие рачки. Когда Молск питался, он приподнимал верхнюю створку раковины и, покачивая ею словно пахалом, загонял кишащей воде микроорганизмы в свой желудок-фильтр. Хотя у Молска не было ни зрения, ни осязания, он искал партнера для скрещивания и убегал от опасности за счет совершенного нюха. Именно по этой причине, чтобы мозги не учуяли, ловцы работали во время отлива. Теоретически запах организмов, разлагающихся в или у самого берега, должен маскировать запах охотящихся людей. Так оно и было, но лишь до того момента, пока ловец не приближался к мозгу на расстояние примерно метра. Тут мозг слышал запах человека и начинал паниковать, зарваться глубоко в вилл. При этом на поверхность выскакивали пузырьки воздуха. И тогда ловец хватал его. Или, если обладал ловкостью Динсмана, мучительно пытался схватить его. Динсману, как и всем остальным ловцам, выдавали специальную ловушку. Она состояла из мешка сетки и двух полутораметровых ручек, управлявших двумя застренными лопатками, которые расходились и сходились под действием пружины. Что-то вроде гигантских плоскогубцев в сочетании с бреднем. Ловец медленно брел по полосе прибоя, держа ловушку на готове, Глядывался в бурны, стараясь заметить пузырьки воздуха, помечающие место, где перепуганный мозг зарывался в ил. Ловец проворно погружал ловушку туда, откуда поднимались пузырьки, с поправкой на переломление света в воде. Протащив нижнюю лопатку по илу, ловец приводил в действие пружину, которая захлопывала ловушку, куда вместе с илом попадал и молск. Вытащив добычу из мешка сетки, ловец бросал ее в плечный короб. Динсман справлялся с этой работой хуже всех. Он замечал пузырьки с опозданием, неправильно засекал место, откуда они поднимались, и частенько в его заплечном коробе к концу смены не оказывалось ни одного мозга. Это значит, что его почти не кормили. Надрю рацион заключенных и наличие послаблений в режиме напрямую зависели от дневной выработки. Не прошло и месяца, как брюшко Динсмана исчезло, а ребра стали топорщиться под углом в 30 градусов. Как будто муки голодом было мало. Всякий раз, когда он возвращался с пустым коробом, старше надсмотрящий кверзило четверть. Со словами «Ну-ка, сопля, покажи, цыпленка!» заносил свой кулачище и давал Динсману такую затрещину, что тот клевал носом в землю. Сейчас Динсман медленно двигался вперед, стараясь нащупать ногой ровное место на дне. И тут совсем рядом появились пузырьки воздуха. Динсман панически засуетился. Он погрузил ловушку в илл, слепую, бестолково, и тут же нажал механизм, приводящий в действие пружину. Миллион пузырьков взмехнулись вверх, и Динсман почти истерично расхохотался. Между створами, вытащенной из воды ловушки, был зажат ненавистный молск. Нажав рычажок, открывающий створы, Динсман вынул раковину и бросил ее за плечный короб. «Ага», — возбужденно думал он про себя, — «у меня так и получилось». Он зашагал дальше, испытывая прилив уверенности в себе. Но очень скоро прежние сомнения и страхи вернулись еще большей силой. В памяти всплывали страшные истории, которые рассказывали в поселке. Про то, что за чудище поджидает человека в этом проклятом море, и как они нападают именно тогда, когда расслабишься и не ждешь подвоха. Динсмену не доводилось видеть своими глазами такое нападение, зато он не раз видел, как Четвинт и другие насмотрщики вытаскивали на берег трупы заключенных. Поговаривали, что в этом море водится чертова уйма смертельно опасных тварей. Двух тварей боялись особенно, говори о них постоянно и видели в ночных кошмарах. Первая из этих чудовищ, менее опасная. Называлась Морея и тоже охотилась на Молсков. Формой Морея отчасти напоминала трехметрового удава, была стремительно поводя ребрами используя хвост как руль. Этим же хвостом Морея захлестывала свою жертву при нападении. На громадной голове Мореи Была пасть челюстями, которые раскрывались почти на 180 градусов. Так что она могла заглотить кусок шире толщины своего тела. И, подобно большинству подводных существ, она была чрезвычайно массивной, что сообщало ей огромную убойную мощь, неожиданную даже в трехметровом существе. Очевидцы рассказывали, что одна Морея, ухватив ногу, свешенную за борт лодки, способна утащить и владельца ноги, и всю лодку под воду. К счастью, успокаивался Динсмен. Морея редко охотилась во время отлива. Но вот когда ловцы с приливной волной возвращались на берег, тогда-то наступал самый опасный момент, и заключенные тревожно озирались, стараясь побыстрее оказаться на суше. Однако самой страшной морской тварью считался Гурион. Это была вечно голодная штуковина, которая охотилась в любое время дня. Сейчас Динсмен с ужасом подумал, что находится в воде по пояс. И именно на таком мелководье любит порезвиться Гурион. Эту тварь он еще ни разу не видел и не печалился об этом. Судя по рассказам, Горион напоминал земную морскую звезду, но только громадную, метра два, не считая длинный щупалец. На этих длинных широких щупальцах, опять-таки по рассказам, тварь могла крепко впившись дно, торчать из воды на трехметровой приливной волне. Горион двигался в воде быстрее, чем бегущий человек на суше, так что удрать от него не было никакой возможности. Покрытый толстой бугристой кожей, гурионы были почти молочной белизны. Большими присосками на щупальцах гурион хватал раковину, раскрывал ее створки и немолвско посылал себе в рот, а протягивал к нему свой желудок, бывший одновременно и пастью с рядом острых зубов. Желудок смыкался вокруг жертвы, втягивался обратно в тело гуриона, где начинал рвать еще живую жертву на части и одновременно переваривать ее. Динсман уповал на то, что никогда в жизни не увидит живого Гуриона. После того, как его приговорили к пожизненному заключению на Дрю, Динсман невольно думал, «Уж лучше бы я угодил в лапы праймортской полиции». Он всю жизнь чувствовал себя человеком, чьи таланты недооценивать. Но на Дрю его таланты и вовсе никому не были нужны. Он считал себя человеком, который может приспособиться к жизни в любом обществе. Никаких предрассудков у него нет, лишь бы ему не мешали заниматься любимым делом, в котором он по-настоящему профессионал. Взрывать, взрывать и взрывать. Когда кровавое дело сделано, уютно посидеть в хорошей пивнушке с компанией таких же профессионалов, как и он сам. Четвинд его таланты оценил сполна, и Динсман уже не так жалел, что попал в танскую, а не в имперскую тюрьму. Кстати, Динсман нисколько не винил танскую систему за то, что его осудили. Дал Маху расплачивался. Во всем он винил коварных грабителей, с которыми его угораздило связаться. Начальство начальством охраны охраной в настоящая власть в поселках надрю сосредоточилась в руках самых боевитых из числа заключенных. Четвинд был бригадиром и всевластным неофициальным старшиной в одном из несообщающихся друг с другом поселков, разбросанных по всей планете Дрю. Танский режим по существу своему тоталитарный, и фашистский создал эту планету-тюрьму с одной целью – вышвыривать туда уголовников и диссидентов. Для таанских властей было одинаковым преступлением, если ты ограбил банк или вышел на улицу с плакатом в прав крестьянства. Как все фашисты всех времен, таанцы были людьми с практической жилкой. Прежде чем умертвить своих врагов, они норовили использовать их даровой труд. Если планета-тюрьма, то на самоокупаемости, а еще лучше с хорошей прибылью. Скажем,. Там, куда попал Динсмут, в прибрежные воды были запущены для размножения мозги. 20 граммов мяса мозгов стоили маленькое состояние танским богатеям. В глубине континента по пустынным просторам носились похожие на поле растения, содержащие драгоценный мускус. Они опять-таки были специально завезены на дрю. Поскольку любого, кто к ним прикасался, эти растения обильно обрызгивали поедавшей кожу кислотой, при их сборе погибало немало заключенных. В других частях Дрю находились ранчо, фермы и шахты, где никчемные подонки ценой своих жизней производили необходимые танской аристократии товары. Динсман понял, что попал в мясорубку еще до того, как его привезли в поселок на берегу моря, где царем и богом был Четвинд. Он решил выжить любой ценой. И намерения Четвинда делали планы Динсмана не такими уж фантастическими. Когда-то Четвин был рабочим лидером и боролся за права докеров в главном танском космопорте. До этого у него было весьма богатое и крайне пестое прошлое мордобой, грабёж, убийство. Но то, что он возглавил забастовку докеров из-за какого-то ныне забытого повода, стало последней каплей переполнившей терпение танских властей. Наручники захлопнулись на его руках и судя со злорадной ухмылочкой объявил, что Четвинду предстоит осваивать новую профессию сборщика мозгов. До того времени, когда на планете появился Динсмен, решительный здоровяк Четвинт стал бригадиром у ловцов Молзков, а также верховодом и был признанным владыком в Приморском поселке, с которым считались и охранники. Удобно иметь человека, поддерживающего порядок среди матерых преступников. Начальство обычно закрывало глаза на вещинство и злоупотребление бригадиров, пока люди в бригаде выдавали норму и не бунтовали. Четвинд одевался приличнее других заключенных, конфисковывал у приезжающих все сколько-нибудь ценные вещи, для себя и своих прихвостней, без которых не мог бы в одиночку править поселком. У него имелся даже свой гарем из женщин-заключенных. Впрочем, надо заметить для справедливости, женщин он не всегда брал силой. Помимо его положения вожака и относительного богатства, женщин привлекал и он сам, крутой, обаятельный, мастер выживать в невыносимых условиях когда Динсмана доставили на Дрю и определили в поселок, где бригадирствовал Четвинд. И задачливый взрывник быстро подпал под обаяние уверенного себе вожака. Началось с того, что огромный детина внимательно прочитал украденную копию сопроводительных документов на Динсмана. «Стало быть, любитель делать трах-тарарах!» задумчиво произнес он. «Похоже, ты тот самый парень, который нужен мне, чтобы вернуться на Хиз». Четвин сразу же засадил Динсмана за производство бомб, освободив от тяжелой, а главное смертельно опасной работы в море. Разумеется, материалы для создания бомбы были самые экзотические, малоподходящие, что нашлось. Но Динсман старался превзойти самого себя и вздыхал о том, что он мог бы сотворить, будь у него настоящие инструменты и набор нужных веществ. Он никогда не спрашивал Четвинда, для кого, собственно говоря, предназначаются бомбы. Очевидно, целью были охранники. Но случись одному из них получить хоть царапину, расплата будет такой жестокой, что и думать об этом не хотелось. Тем не менее, Динсман покорился без вопросов и в итоге смастерил такое взрывное устройство, которое реагировало на перегар наркопива. И надо сказать, от всех охранников разило этим пивом 24 часа в сутки. Испытания закончились сокрушительной неудачей. Динсмена угораздило сделать крохотную ошибочку при изготовлении фермонного взрывателя, реагирующего на запах. Четвинд затеял праздник в честь первого взрыва, и муску, с которым вмащила себя очередная пассия Четвинда, привел в действие взрыватель бомбы, гораздо раньше положенного времени. Динсмен думал, что его убьют на месте. Однако Четвинд решил надавать ему плюх, а потом, после долгого совещания со своими дружками Крамилами, Определил его на общей работе – собирать мусков. Когда Динсман впервые зашел в воду, с ловушкой в руке за волнами отлива и гадал, кто укусит его первым – Морея или Гурион. Он думал, что лучше бы Четвин убил его сразу, а не посылал на эту муку. Слева раздался пронзительный крик. Динсман завертел головой и увидел, как все члены бригады как сумасшедшие бегут к берегу. Другой пронзительный крик донесся справа. До Динсмена дошло, что он слишком замечтался, пережевывая свои беды. И теперь отстал от товарищей, которые спасались паническим бегством. Он понимал, что надо бежать, но вместо этого зачарованно смотрел на что-то темное, что изменилось в воде. Со стороны моря, по направлению к нему. «Морея! Боже мой, это же Морея!» Динсмен нашел в себе силы стряхнуть морок, заработать ногами. Но двигаться против отлива было неимоверно трудно. Казалось, что бежит на одном месте – и берег нисколько не приближается. Сердце колотилось отчаянно, мускулы работали с последних сил, но берег так и не приближался. Ему чудилось, что тварь сейчас тяпнет его за пятку, выхватит кусок мяса на бедре. Но вот он каким-то чудом домчался до кромки воды и рухнул. Товарищи вытащили его на берег. Динсвен задыхался, хихикал, его трясло от пережитого страха. Увидев, что он не ранен, товарищи оставили его и побежали к берегу. Динсмен услышал жуткий крик, привстал на песке и посмотрел в сторону моря. Четвин стоял почти по пояс в воде, и что-то большое и темное тянуло его в воду. Вместе с товарищем, который он пытался спасти. Четвин держал товарища под мышки, и тело несчастного, который кричал в предсмертной агонии, ходило ходуном в руках бригадира. Тварь терзала свою жертву, которая сегодня умирала. Все еще кричала, кричала и кричала, а Четвин не разжимал мертвой хватки и волок, волок, умирающего к берегу. Он тянул и тянул, пока скрытое водой существо не выпустило свою жертву. Четвинд рухнул на песок у воды. Заключенные сдали радостный вопль, который сменился воплем ужаса. Победило все-таки чудовище. Четвинд вытащил на берег лишь половину человека, без ног, с кишками наружу. Несчастный прожил еще секунду. Успел страдальчески усмехнуться Четвинду, и тут глаза его закатились, рухлый ночь через рот. Динсман отвернулся, его стошнило.